И догнал группу детей, столпившихся у большого стеллажа. Экскурсовод со смешным именем Катерина чахлого вида студентка выждала, пока дети не угомонятся, и продолжила лекцию. Итак, колонисты переселились на Близнец с помощью транспортных камер. Но каким же образом люди нашли эту планету? Им пришлось исследовать космическое пространство – И землю, и близнец окружает вакуум Чтобы в нем не погибнуть, человеку приходится одевать «Ах!» Разнеслось по залу Дети липли к стеклу, восхищенно разглядывая белый с красными полосками скафандр «К сожалению, здесь не все экспонаты» «Если кто-то из вас не поленится и придет в следующем месяце, то он обязательно увидит и первый фотоаппарат, и каменный топор наших предков, и даже плитку шоколада!» Лукаво закончила Катерина. «Но кушать ее нельзя, она очень старая». «А сколько этой шоколадки?» «Она изготовлена в тридцать шестом году до нашей эры». «А скафандр?» «Сто пятнадцать до нашей эры», – доброжелательно ответила Катерина. «А транспортные камеры?» они ровесники колонизации?» «И вы верите, что миллионы людей попали на близнец через этот железный сарай?» «Простите». «Игорь Орлов», – сказал он. «Гражданин Орлов, а в какой области вы работаете?» «Я метеоролог, специалист по антициклонам». «Гражданин метеоролог». С профессиональным терпением произнесла Катерина. «Математик такого вопроса не задал бы». «Расчеты показывают, что перевозка, как вы справедливо заметили, миллионов человек на космических кораблях не только нерентабельна, но и невозможна». «Поэтому их перевезли при помощи железного сарая», – спокойно сказал Игорь. Дети зашушукались. «Э, у меня сейчас экскурсия». «Если вы немного подождете, я вам объясню еще раз. Зайду в следующем месяце». Игорь коротко кивнул и направился к коридору. Оказавшись в вестибюле, он взял свой плащ и небрежно накинул его на плечи. Проходя через автоматические двери, он наткнулся рукой на карман. Внутри что-то лежало. Плоское, прямоугольное. тяжелое. Игорь обернулся на вешалке, но там оставалась лишь детская одежда. «Опять кто-то перепутал», — подумал Игорь. «С этими плащами просто беда». «Ладно, одноразовый не жалко». Он взглянул на обложку, но в этот момент из-за крутого холма выскочила электричка. Раздраженно мотнув головой, Игорь сунул книгу в карман и заспешил к станции. Солнце медленно ползло в сторону Западной Австралии. День кончался. «Завтра новый». Конец книги. Читал Алексей Крутиков.